Налейте мне вина. И себе. Когда ваша свадьба? Какая свадьба? Ну, всем же известно, что вы женитесь на Надин Бахаревой. Нет, я не женюсь. А я так рада была за вас. Муж от меня бежит. И развлекается на стороне. мне остается только... Радоваться чужому счастью! Такая тоска! Глядя на Привалова, Антонида выпивает свой бокал и задумчиво подходит к роялю. Дает мне огонь. Привалов медленно подходит к Антониде, почувствовав на себе его взгляд, Антонида встает и неожиданно горячо целует его. Я завтра еду в Петербург. И ты можешь теперь уехать? От этого зависит участь всех заводов. Я вернусь через них. Ты не вернешься. Петербург мог бы поехать Николай один, если бы ты очень захотел остаться ты здесь. Ты, ты, ты, ты. Долгожданное счастье моё Через полчаса я буду ждать тебя у себя. Я сама тебе открою дверь. Если Александр От тебя Почему ты не приехал? Скажи ему по секрету, что у тебя было назначено свидание с одной замужней женщиной. Он думал и не догадается. Придешь? Приду. Антонида уходит. Появляется Веревкина с двумя бутылками. Сергей Александрович! «Вы какой ликер предпочитаете? Христовы слезы или плач Магдалины? Выпьем за нашу поездку!» В Петербург вы поедете один!» «Один? Почему?» «Потому что я остаюсь!» Веревкин опешил. Он не может понять, что произошло с Приваловым. И вдруг замечает забытый на столике веер. «В старом Бахаревском доме переживали тяжелые дни». Курсы Василия Назарыча в среде узловской денежной братьи начали быстро падать, и его векселя банк первый раз в жизни отказался учитывать. Положение с часу на час делалось безвыходней. Разорение сильно подорвало здоровье Бахарева, и хотя он понемногу выздоравливал, но все еще был прикован к дому. Надеясь поправить дела с помощью Лиховского, Бахарев просил его приехать к нему. Столовая Бахаревского дома. Вечер. В ожидании Лиховского Бахарев сидит в кресле. Ноги его закутаны пледом. Услышав стук копыта мостовую, Старый Лука смотрит в окно. Никак, Игнатий Львович подъехали. А? Да как? Мне еще что-то подоградить, что сильно... Похудел я. Да с лица как будто немного спали, василь Назарович. А так-то еще и молодого, который похуже затопчет. Лука уходит встречать Лиховского. Я думал, не придет. Больным скажется. Стало быть, есть еще совесть у него. Входит Пожалуйста. Лиховский, который еще от двери протягивает руки Бахареву. Василий Назарович, Василий Назарович, дорогой мой Игнатий Назарович. Кино. Как? Благодарю вас. Благодарю вас. Вот так. Ну, я давно собирался к вам, дорогой Василий Назарыч. Да все хлопоты, заботы. Поверите ли, прямо с утра до ночи, как каторжи. Эх, да. Ну, как здоровье? Да ничего. поправляюсь немного. Вот, главное здоровье, дорогой Василий Назарыч. А дела наши, как погода. Довёдра поняна. Да, да, вот болезнь сковала меня по рукам и ногам. Да, да, да, да, да. конечно, все уверены, что будь вы сами на приски, ничего не произошло бы, да? Ну это маленькое испытание, дорогой Василий Назар. Да и чем бы сделалась наша жизнь, если подобными испытаниями нас постоянно не встряхивало, да? Совсем заплесневели вы. Я вас потревожил, Игнатий Горькович. Вы догадываетесь о деле, о котором я хочу говорить с вами? Дорогой Василий Газаркович, вы знаете, как я отношусь к вам. Но если вы надеетесь на мой кредит, у меня ничего нет настоящему Да, даю вам честное слово. Ну а если я буду просить вас... О поручительстве. Ваше поручительство, Игнатий Львович, спасло бы меня. Помните, Игнатий Львович, каким вы приехали в Узин? Могу ли я забыть, как я при этом Урал, видней церковной мыши? И только с вашей помощью сделал первый крупный шаг. Я каждому готов сказать, что всем обязан да. и виноват. Но вы слишком придаете большое значение моей небольшой услуге. Нет. Дорого яичка, как Христову дню. Но воля ваша не могу. У меня нет свободных капиталов. И хоть зарежьте меня сейчас на этом месте, не могу. Ну, я надеюсь, что дела у вас поправится дорогой Василий Назар. Главное здоровье. Ну, что такое человек? Прак, пепел. Сегодня жив хлопочешь, заботишься. А завтра унесет тебя волной забвения. Ну, засим позвольте откланяться. Василий Назарыч, берегите свое здоровье. Лиховский уходит, торжествуя над поверженным Бахаревым. И по делу мне, старому дураку. Тихо входит Надя. Она молча смотрит на отца, не решаясь заговорить с ним. Это ты, Надя? Да. Что-нибудь случилось? Даня. Ничего особенного, папа. Кроме того, что я пришла к тебе. Я теперь думаю... Вот о чем, папа. А? Почему так несправедливо к людям природы? Одним дает силу, другим слабость. Почему всякая беда всей свою тяжестью ложится на женщину? Почему то, что мужчинам прощается, как шалость, губит женщину навсегда? Разве это справедливо, папа? Я что-то не пойму тебя сегодня. почему ты ведешь вот к чему. Положим, в одном богатом семействе есть сын и дочь. Сын встречается с девушкой, которая нравится ему и которая не нравится его родителям. Дочь... Встречается с человеком, который нравится ей, и которого ненавидят ее родители. У сына является ребенок. Как посмотрят над отец и мать? Ну, конечно, не похвалят. Разве хорошо обмануть девушку? Не то, что для сына только неприятность, для дочери вечный позор, на нее же обрушится все. Гнев семьи, презрение общества. Разве это справедливо, папа? Мудреный ты мне загадку загадываешь. Сын с собой в отцовский дом ничего не принесет. А девушки знают, что их ждет. И должны били себя. Папа, это несправедливость. Это ужасная несправедливость. Но к чему ты говоришь все это? Это дочь... Богатых родителей? Я что? Папа! Папа, милый! Прости меня! Ведь я тебя вижу, может быть, в последний раз! Я уйду навсегда! Скажи мне на прощание На прощание Нет! Ты никуда не уйдёшь, а! Я живую! Замурую тебя в этих стенах! Я прокляну тебя! На прощание! Надя смотрит на отца, поднимается, секунду стоит, собираясь силами, и затем, не оглядываясь, решительно выходит из отцовского дома. Выходит, чтобы больше никогда не возвращаться назад. У меня нет больше дочери. Комната в доме половодовых. Зажженный канделябр мягким светом освещает большое удобное кресло, на котором сидит Привалов. Антонит расположился у его ног, облокотившись головой на ручку кресла. Я получил письмо от Николая Ивановича. А, ну и что же он пишет? Он пишет, что подозрения относительно дядюшки действительно оправдались. Тот раскинул настоящую паутину. Уже хотел было запустить свою руку. Как тут Николай. Явился самым неожиданным образом и сразу расстроил все дело. Ну, теперь шатровскими заводами заинтересовалась одна влиятельная особа и обещала помочь в Сенате. Ну, ну, вот видишь, все обошлось без тебя. Если бы я могла, я бы приковала тебя цепями, чтобы ты никуда не мог уйти. Mm, я и так прикол mm -hmm. Ой, однако пора, надо. Oh! Трус! Жалкий Да ведь чем опаснее, тем слаще. Я же ничего не требую от тебя. Любишь? Хорошо. Разлюбишь, плакать не стану. Впрочем, часто мне хочется задушить тебя. Иногда мне хочется, чтобы ты обманывал меня. И даже бил. Мало твоих ласк и поцелуев Если бы можно было Сжечь две наших жизни вместе ну, значит, я... <смех> ну, иди. Думаю, что... иди иначе я никогда Не отпущу <смех> тебя Где мы встретимся? У они уже нельзя Встретимся у мамы Ой, мне как-то неловко перед Да ну, старуха давно Я обо всем догадалась, только, пожалуйста, не делай такое глупое лицо. Да мне кажется, что все догадываются, и наше незаконное счастье вот-вот кончится. Тебе хорошо. Не нужно. не думай, что будет через день, через час, через минуту. Ведь каждая минута может оказаться последней. Зачем же ее омрачать? <звы> Это Александр! их таким дураком. Иди сюда. Нет, нет. нет. Сюда. Он пьян, скоро заснет, и тогда отмегает. Пущите. Антонида толкает Привалова в соседнюю комнату и быстро захлопывает за ним дверь. Осторожно ступая, стараясь не потревожить жену, входит Половодов. Он сильно пьян. Наткнувшись на кресло, Половодов опускается в него. С книгой в руках выходит Антонида и, опасливо, глядя на дверь, садится около мужа. <смех> а? Ты не спишь? Не сплю, как видишь. <смех> а я тонечка сейчас от Лиховска. <смех> Оно и видно, что от Лиховского. Ну вот. Ты уж рассердилась, а я тебя тонечка люблю. Верю. Вероятно, сейчас только из магнит На минуточку действительно заезжал, на одну минуточку. А ты у меня, Тонечка, умница. Мерси. Помнишь, я тебя просил устроить так, чтобы Привалову не скучно было у нас? No. А? Сегодня мне один человек довольно прозрачно намекнул. Подозревают тебя в близких отношениях к этому дураку Привалову. Уж я хохотал, хохотал, когда один остался. И Деда Голубчик получается целая пьеса. Браво, Александр! Мне совсем не интересно слушать эти глупости. Нет, не глупости. Какого дурака Привалов-то разыграл, а? Он сильно тогда за тобой приударил. Я же знаю, знаю не претендую. Ты помнишь, как я просил тебя устроить так, чтобы ему не скучно было у нас, а? И даже позволить ему надеяться. Я не интересуюсь, что там было между вами. Пусть. Но он остался здесь, а вместо себя в Петербург послал твоего Николя. Ну и просолил все дело. Просолил! Нет, дорогая моя, миллион это уже к нам плывут. Если хочешь знать, они уже здесь. Комната Зоси. По стенам развешаны картины с изображением английских скакунов. Зося раскладывает пассианс за маленьким столиком. Хеоня Алексеевна нашептывает ей на ухо разные истории и заставляет до слез хохотать свою юную собеседницу. Ну, вы просто уморили меня, Хеоня Алексеевна. Был уплощенный яд, но можно соскучиться. А я? Я задыхаюсь в обществе этих Велевкиных, Бахуевых, Балапутовых. Да разве наши дамы могут что-нибудь понимать, кроме своих тряпок? Конечно, не завидуют вам. Вашей красоте, вашему уму, находчивость, остроумие. Остановитесь. Вы меня еще очень плохо знаете. Я очень зла. И капризно. Да. Даже в недостатках ваших чувствуется кровь, порода. Ведь у вас, монауш, каждое мимолетное движение. Это же целая история. Вы рождены принцессой. Прекрасной принцессой, к ногам которой склоняются короли. Это кто же король? Лепешки или Виктор? ха Есть один сказочный принц. Он явился без королевства, но скоро добьется своих наследственных прав. Это настоящий герой, монаус а мельница и хлебная торговля – это только начало его гениальных планов. Да, он не походит на других. Это необыкновенный человек, Монауш. Я думала, ему не до женщин. Так он поглощен своими планами. Но с некоторых пор... Зося встает и подходит к роялю. Что? С некоторых пор? Вы ничего не замечали, когда мы приезжали к нему на мельницу? Я пригляделась к нему. И подумала, что он среди нас богатырь, крепкий, загорелый. А еще? Я боюсь испортить ваши перчатки, сказала мне. А говорили медведь. Нет, я этого не сказала. Потому что медведь плю-плю. И вы же самой природой созданы друг для друга. Если соединить ваши богатства, равной вам пары нигде не найти. Александра Павловича гордеца прогнать, снять опеку. И вы единственная владелица шатровских заводов. Миллионного наследства единственная владелица. Вам стоит только захотеть. а почему вы так думаете? А разве недостаточно, что он трижды возвратил вам визит, который вы сделали ему в деревню? Он обещал быть еще и сегодня. А -а -а. Это он! Соса не теряйте времени! С большим букетом роз входит половодок. Зоси и Хиония Алексеевна холодно встречают его, не скрывая своего разочарования. Здравствуйте! Здравствуйте! Хиония выходит... Зоси снова садится за рояль. Половодов подходит и кладет перед ней цветы. Вы не меня ждали. Вы догадливы. Можно ли быть такой красивой? как несправедливо со стороны природы Наградить одну всеми дарами ущерб другим И как неразумны пехотные офицеры, Которые не учится у вас обольщать провинциальных барышей Я не обижусь за фигнет Я знаю вас с детства И с детства люблю вас Вы царапали меня, как котенок, но если бы вы били меня хлыстом, я бы целовал вашу руку. Не делайте из меня жертвы ваших ораторских талантов. Хорошо. Я постараюсь быть кратким. Знаете ли вы, Софья Игнатьевна, что вы накануне разорения? нет И понятно. Потому что об этом не подозревает и сам Игнатий Львович. Но в торговом мире богатство – это мыльный пузырь. А Николя начал в Петербурге процесс против опекунов. Дело это крайне запутанное, и нам придется отвечать за все упущения, сделанные по опеке за 20 лет». Этот скандальный процесс может кончиться обвинением в мошенничестве и ссылкой в Сибирьку. Вы думаете? Да, чем я могу спасти вас? Я не думаю о себе. Спасите отца и себя. Именно. Выходите за Привалова. Такова... Ваша любовь. Любовь всегда требовала жертв. А если я люблю этого привалого, которого вы считаете дураком? Тем лучше для вас. Зося резко поворачивается и возвращает Половодову Розы. Торжественно входит Хеония Алексеевна. Пардон! Пардон! К вам, Сергей Александрович! О, простите, простите Хеония Алексеевна! Я пройду узнать о здоровье Игнатия Львовича. Зоси делает знак Хеоне Алексеевне впустить Привалова и оставить их вдвоем. Продолжение